Кропоткин, Элизели Клю. Вела Бромли Кент, 1 декабря 1900 года. Дорогой друг, спасибо большое за рукописи перевода. Теперь я смогу сделать необходимые исправления. Я их уже начал, но это занимает много времени. К тому же я завален работами подобного рода в особенности в энциклопедии, да и в других местах. Эти дни я провел ночами над статьей для Recent Science. Смена наука. И это тебе объяснит мое опоздание. Чтобы успеть к назначенному сроку, я должен отложить в сторону всю приписку. Наконец, к полудню все было готово, как раз к номеру 12 столетия. Теперь, что касается предисловия. Мое намерение было раскрыть, приказать или в форме предисловия, или в приложении применение идей орографии Сибири, высказанных в очерке, в орографии Азии в целом, затем несколько положений об аналогии Азии и в этом плане с Северной Америкой, и несколько очень кратких замечаний, уже написанных о теории Дэна. Применение ко всей Азии идей очерка может быть включено или в форме введения или в виде приложения. В этом или в другом случае название этому легко можно быть может быть найдено. Например, это могло быть таким очерк Орографии Сибири с предисловием. Очерк о арографии Азии или лучше Очерк Арографии Сибири сопровождаемым приложением по арографии Азии. Но поскольку деньги не позволяют придется оставить все как есть. Публикации на французском приложении к Очерку, который касается только Сибири, по всей Азии, и указаний об аналогиях с Америкой, которые из этого вытекают, будут добавлены, и ты мне затишь рукопись. Моя работа по переводу Арография Азии и в без энциклопе... энциклопедии» не должна пропасть. Я мог бы, если это тебе покажется интересным, направить этот манускрипт в энциклопедию. С другой стороны, если рассматривать «Орографию Азии», как я об этом писал в статье в энциклопедии, замечаю, что существует поражающая аналогия между структурой «Орографии Ивразии» к северу Ирано-армянского плато и Северной Америкой. Мы встречаем ту же последовательность типов плато прибрежные холмы высокие равнины и так далее на двух континентах направленность с Атлантического океана к Тихому на эти аналогии было указано в XIX столетии что касается происхождения береговой горной гряды цепи возвышающейся над Азиатским плато оно объясняется очень просто и мне кажется в гипотезе Дэн о происхождении гор четыре издания учебника по геологии, в то же время эта гипотеза находит свое подтверждение в концепции орографии Азии, которую я только что подтвердил.